Куда уходят деньги? В больнице Канунников подробно рассказал Левину о том, чем занимался последний месяц. В офисе Евросети Левин с Алексеем Широковым и вице-президентом Евросети по финансам Русланом Гореевым обсудили, куда именно могут утекать деньги во время перевозки телефонов. Существовало всего два пути. Не довозить телефоны или присваивать деньги, которые без ограничений выдавали на транспортные расходы, а иногда и для покупки телефонов. Проверить транспортные расходы Левин мог сам. У него были хорошие отношения с владельцем транспортной компании, перевозившей большую часть грузов для Евросети. Сверка показала, только на транспортных расходах экспедиторы за квартал украли 30 тысяч долларов. Левин сразу поручил Широкову пересчитать, сколько телефонов в Евросети пропало за последние годы и сколько они стоят. Широков надолго погрузился в расчеты и ответил только много дней спустя. Счет шел как минимум на сотни тысяч долларов. В один из летних дней Чичваркин на каком-то светском мероприятии встретил человека, рассказавшего ему по секрету. В Евросети работает агент таможников, который помогает воровать телефоны. В это время Евросеть как раз разругалась с Самсунг из-за пропавших телефонов. Чичваркин думал, что его обкрадывают сами корейцы или транспортная компания. Он передал номер загадочного осведомителя Левину, чтобы тот расспросил про агента поподробнее. На встрече с Левиным осведомленный человек назвал фамилию агента. Канунников. Левин проработал с Канунниковым в техмаркете не один год и лично убедился в честности своего подчиненного, а загадочному информатору не поверил ни на йоту. Левин и раньше подозревал экспедитора, а тут, заподозрив провокацию, Вице-президент Евросети запросил в телефонной компании детализацию по звонкам с корпоративных телефонных номеров Власкина и человека, который сдал ему Канунникова. Левин был уверен, что найдет общий номер, по которому они вели разговоры. И что вы думаете? Они просто друг с другом созванивались напрямую. Красавцы! Левин явно невысокого мнения об интеллекте обоих. Он говорит, что Власкин позднее сознался. Чтобы очернить Канунникова, он заплатил своему знакомому 30 тысяч долларов. А потом Левин совершил ошибку, которую до сих пор не может себе простить. 23 июля 2003 года вместо того, чтобы вызвать сразу Власкина, он сначала позвал на разговор его помощника Дмитрия Смургина. Тот сначала все отрицал, потом попался на вранье и сознался, что знает про кражи телефонов. Оказалось, что принятый в 2002 году 18-летний Смургин Ездит на работу на подаренном в Мерседесе, который он парковал подальше от офиса, чтобы коллеги ничего не запододрили. Кроме того, руководитель Смургина еще и платит ему за молчание. Таких платежей набежало на 20 тысяч долларов. Левин потребовал ключи от Мерседеса, которые он хотел забрать для Евросети в счет краденого. Когда Смургин полез в барсетку, оттуда вывалилась пачка долларов. Накануне для Власкина он взял в кассе компании 30 тысяч долларов и передал деньги своему начальнику, а тот отдал ему 5 тысяч долларов. Левин решил написать заявление в милицию сначала про кражу 30 тысяч долларов, выданных Власкину для рабочих расходов. Еще Смургин сказал, что Власкину помогал продавать телефон его сосед Николай Кулешин. Власкина к тому времени уже предупредили, что его помощник о чем-то говорит с вице-президентом. Экспедитор сбежал из Москвы вместе с семьей, подгоняя жену и дочку криками «Бегите! Сейчас нас убивать будут!». Евросеть обвинила бывшего экспедитора сначала в мошенничестве. Тот взял под отчет деньги в кассе и присвоил их. А Дмитрий Канунников пришел в милицию и заявил, что теперь подозревает Власкина в организации обоих покушений. «А раньше ты его подозревал?» – спрашиваю я Канунникова. «Нет, это обычный человек». «Даже если будешь с ним общаться, он завоюет твою симпатию, будет с тобой нормально разговаривать», – сокрушается канунников и добавляет. Власкин начал ездить на работу на глазастом Мерседесе практически одновременно с одним из совладельцев Евросети. Коллегам он рассказывал, что у его девушки папа – сотрудник правоохранительных органов. Он помог купить машину за копейки. Когда в Евросети стали расспрашивать своих партнеров про Власкина, Те рассказали, что он обычно приезжал на встречу с золотой цепью на шее толщиной в палец. В офисе компании экспедитор ее никогда не надевал. Дмитрий Канунников сначала хотел Власкину отомстить, а потом передумал. Ведь кроме него самого не пострадали ни жена, ни дочь. «Бог ему судья», — говорит мне Канунников. «Он до сих пор работает в Евросети, а для души занимается репетиторством. Учит детей младшего школьного возраста английскому языку». И не может взять в толк одного – зачем Власкин так долго продолжал воровать, да еще устраивал покушение? Если бы экспедитор остановился, когда Канунников пришел в Евросеть, его никогда бы не поймали. Новогодние приключения Андрей Власкин попал в Евросеть по объявлению в газете «Из рук в руки» в конце 2000 года. Ему тогда было 24. Молодой человек со средним образованием – специальность техник-механик, устроился курьером-водителем и стал развозить телефоны по московским салонам Евросети. Через год его повысили до менеджера отдела закупок. Теперь Власкин получал телефоны после прохождения таможней со склада в Шереметьево или покупал их в других московских компаниях и вез на склад. В Евросете ему платили неплохую по тем временам зарплату 1200 долларов в месяц. Когда Власкин сбежал, Юристы Евросети пожаловались в милицию на беглого экспедитора. Запрос на его розыск завел сотрудник пятой оперативно розыскной части управления внутренних дел Южного административного округа Москвы. Его имя Денис Евсюков. Сегодня знает любой в России. Но о нем мы еще поговорим. Искать власкина нужно в Тамбове решили в службе безопасности Евросети. Родители самого экспедитора и его жены родом из Тамбовской области. На местном телевидении Евросеть крутила ролики про своего нерадивого бывшего экспедитора, а на столбах Тамбова расклеили объявления «Их разыскивает милиция с его портретом». Одно время Власкин прятался в деревне Чекмари Тамбовской области, но к зиме осмелел и вернулся в Тамбов. Сотрудники ЧОП АБ «Евросеть» Заранее узнали, что 27 декабря будет день рождения у друга Власкина, Павла Дудакова. Когда к дому Дудакова приехал милиционер в штатском, оттуда неожиданно вышел сам Власкин и попросил закурить. Милиционер дал закурить и надел на беглеца наручники. Власкин поднял шум, из дома выбежали его друзья, завязалась драка. Проезжавшие мимо милиционеры разогнали драку и всех забрали в отделение милиции. За Власкиным туда приехали московские милиционеры и сотрудники Евросети вместе с Левиным. Власкина в Москве сначала отвезли в службу криминальной милиции Южного административного округа, а потом в управление внутренних дел. Здесь, в кабинете следователя Ольги Тарасовой, он, отказавшись от предложенного адвоката, сознался во всем. Причем начал с того, о чем его никто даже не собирался спрашивать. Рассказал, как дважды нанимал знакомых, чтобы те разобрались с Канунниковым. Этим он шокировал даже Левина, повидавшего в жизни всякое. А в признании Власкин подробно описал, как воровал телефоны в Евросети и что потом купил накраденные деньги. Присваивать коробки с мобильниками он начал зимой 2002 года, когда понял, на складе Евросети никто никогда не сверяет привезенный товар с накладными. Если экспедитор доставлял небольшую партию или товар, который нужно было срочно развести по магазинам, он себе не брал ничего. А вот когда требовалось забрать крупную партию, можно было отложить себе в кабину 5-7 коробок товара. Газель с телефонами ласки наставлял в гараже ракушки или за ним заезжал сосед по дому на Борисовских прудах Николай Кулешин. Продавали телефоны через газету из рук в руки. На заработанное экспедитор купил. Квартиру на Борисовских прудах в Москве за 45 тысяч долларов оформил на жену. Коттедж вместе с землей 15 соток в Московской области за 195 тысяч долларов оформил на мать. Дачу в Тамбовской области за 7 тысяч долларов оформил на тесте. БМВ x 5 за 56 тысяч долларов. Мерседес 220-й за 56 тысяч долларов, оформил на мужа сестры, Mercedes ML 430 за 28 тысяч долларов, Audi A6 за 18 тысяч долларов, оформил на отца, Mercedes 210 за 22 тысячи долларов, катер Bombardier за 28 тысяч долларов. Снегоходы за пять долларов и три долларов, которые потом продал. Золото. Сколько? Не смог вспомнить. Следователь Тарасова, получив заявление Власкина и признание в организации покушения на заявила Левину. Экспедитора надо выпускать на волю под подписку о невыезде. Такого Левин не ожидал. Как так? А вот так. Вот смотри, он во всем искренне признался. Сколько своровал, как воровал, куда вкладывал деньги. Он все готов отдать. Мы его отпускаем, пусть отдает. Если хочешь, мы его осудим, но ты ничего никогда не получишь. Все активы записаны на маму, жену, тещу и так далее. Поэтому мы его отпускаем. Иди и договаривайся. Левину нужно было срочно принимать решение. Беда в том, вспоминает бывший вице-президент Евросети, что дело было перед длинными праздниками. Он сейчас возьмет и побежит куда-нибудь. Он начал договариваться с горе-экспедитором прямо в коридоре отделения милиции. Потом они вышли на улицу и поставили все точки нады в машине. Власкин сначала обещал все отдать, а Левин ему не верил. Тот предложил бывшему экспедитору другой вариант. Пусть он поживет с охраной на съемной квартире до конца новогодних праздников, а после них начнет продавать квартиру и машины. Левин пообещал Власкину, что тот сможет ездить по ночным клубам и вообще весело проведет время. Власкин согласился и позвонил своему отцу рассказать, как он рассчитается со своим бывшим работодателем. Обычно в Евросети всегда есть запас квартир, которые снимают для сотрудников из регионов. Те постоянно приезжают на тренинги в Москву. А в конце 2003 года ни одной свободной квартиры не нашлось. Бросились искать специально для Власкина. За две недели под охраной его постоянно куда-то перевозили. Несколько раз меняли квартиры, раза четыре уезжали на всю ночь в клубы, а на Новый год вывезли в подмосковный пансионат. По дороге туда машина на московской кольцевой автодороге угодила в аварию напротив пункта ДПС. Один охранник поехал за другой машиной, еще один вызвал эвакуатор, а Власкин ждал охрану в отделении ДПС. Через пару часов все собрались вместе и поехали дальше в Подмосковье.